Глава 5. Криминальный трест. Трудно было бы представить себе место более уединённое, чем маленькая комната, в которой заперлись судья и двое его спутников. Это была одна из ряда подобных комнат, выходивших в коридор в задней части второго этажа, и её стены были звуконепроницаемыми. Его единственное окно, занавешенное тяжёлыми портьерами, выходило во внутренний двор, вокруг которого пирамидами возвышались стоэтажные здания. Как и в главном зале внизу, и в многочисленных банкетных залах на этом и других этажах, обслуживание было автоматическим, и приватные посетители не беспокоились о приходе и уходе официантов. Я ещё не настолько привык к пронизывающим лучам телефоноскопа, чтобы избежать чувства явного отвращения к такому вторжению в частную жизнь почтенного судьи и его спутников. Мне всё ещё казалось, что я стою у них на виду. Но разговор, который мы услышали, заставил меня быстро забыть о своей застенчивости. Мы не могли бы выбрать более подходящий вечер для посвящения в тайны криминального треста? Ибо я знал, не послушав и пять минут разговор за маленьким столиком, что моя гипотеза была верна. Это было странное трио, на которое падал мягкий свет с электролюминесцентного потолка. Седовлас и учтивый судья, его крупная хорошо сохранившаяся фигура, ухоженная на манер благовоспитанных пожилых джентльменов, которые не меняли свой стиль одежды в течение двадцати лет... Седой адвокат на чьём тёмном измученном заботами лице только что появилось особо тревожное выражение, а щеголеватый, модно одетый маленький помощник окружного прокурора, который изучал лицо судьи и выглядел поочерёдно то озадаченным, то изумлённым. Судья, очевидно, только что закончил заявление, которое я не расслышал. Вы хотите сказать мне, что вы, судья Танер, являетесь одним из главарей банды мошенников? Судья Снисходительно улыбнулся. Мне не нравится этот термин. Это слишком старомодно. Вместо мошенников давайте назовём их мужчинами и женщинами с нездоровым умом, которые научились жить превыше обычных законов обычных людей и манипулировать обычными людьми в своих собственных целях. Я бы не сказал группа. а скорее объединение, потому что за последние десять лет мы объединили все небольшие группы в одну большую организацию. Да, я с гордостью могу сказать, что в течение некоторого времени был одним из ее лидеров, если быть точным, главой Национального среднего совета трех. Но если говорить серьезно, а ваша честь не намеревалась легкомысленно пошутить, почему вы рассказываете это мне? сотруднику окружной прокуратуры, поклявшемуся преследовать преступников. Вы подвергаете меня проверке, проверка, с которой я уверен, вы справились удовлетворительно. Я говорю вам это потому, что в этом совете трёх, как раз сейчас не хватает члена, и изучив вас и ваши методы в течение некоторого времени, Мы уверены, что вы имеете право на это место и с радостью примите наше предложение о назначении на него. Ибо в одном примечательном случае, незадолго до того, как вы были избраны на свой нынешний пост, вы проявили заметную тенденцию. Давайте не будем говорить о криминальной тенденции. Мы не используем это выражение в нашем кругу. Скорее, похвальную тенденцию подняться над оковами закона. Молодой человек попытался выглядеть возмущённым, но преуспел только в том, чтобы выглядеть встревоженным. Его лицо побледнело. Вы имеете в виду дело Зорнова, запинаясь, спросил он. Но я был оправдан, полностью оправдан. Всё это было ошибкой. Деньги были найдены. Ваша честь знает это. Вы председательствовали на моём процессе и закрыли дело. — Совершенно верно, — любезно кивнул судья. — Вы и сами никогда не знали, как были возвращены эти деньги. Я сделал это, потому что я сам организовал это, и все мелочи были выполнены неизвестными мне джентльменами, действующими под руководством нашего друга, присутствующего здесь. Мы, конечно, знали, что вы виновны, но мы увидели в вас умного и полезного партнера. Поэтому мы договорились доказать вашу невиновность. После этого мы завязали с вами знакомство, а также поручили нашим шпионам следить за вашими ежедневными передвижениями. Мы организовали вашу встречу в офисе окружного прокурора. Наконец-то мы удовлетворены и готовы предложить вам место, которое означает богатство и влияние, которых вы никогда не сможете получить обычными способами на сегодняшний день. Когда заурядные люди следят за тем, чтобы с помощью всё более жёстких законов богатство и власть их более деловых собратьев были чрезвычайно ограничены. Молодой человек долго сидел в молчаливом, напряжённом раздумье. Звукозаписывающее устройство нашего прибора было настолько тонким, что мы могли слышать его тяжёлое, нервное дыхание, как будто мы сидели рядом с ним, а не были отдалены от него милями ревущего города. Профессор Флекнер потянулся в внезапном порыве, слегка сдвинул рычаг и сфокусировал лучи настолько, что мы смогли отчётливо услышать неистовое биение его сердца. От телефоскопа многого не скроешь, помолчишески хихикнул изобретатель. Предположим, я откажусь от этой этой части, спросил наконец молодой человек. Вас никто не принуждает, мягко заверил его судья. Мы не принуждаем и не угрожаем. Мы знаем, что наш секрет в полной безопасности с вами, потому что вы обязаны нам своей свободой. И любое разоблачение нас сразу же повлечёт за собой и вас. Более того, факты вашей карьеры были настолько хорошо зафиксированы, что любой предательский шаг автоматически разоблачил бы их. В то же время, как вы, возможно, не смогли бы ничего доказать против нас. И ваше заявление было бы воспринято общественностью просто как фантастическая ложь, вдохновлённая злобой. Я просто говорю вам это, чтобы объяснить наше доверие к вам и никоим образом не как угрозу. Вы вольны отказаться от нашего предложения и уйти без помех, если пожелаете. Однако всего только один человек когда-либо отказывался от такого предложения. Я не думаю, что он предпринял бы какие-либо попытки разоблачить нас, если бы был бы жив. К сожалению, он умер по дороге домой после нашей встречи. Считается, что он упал с моста Йонкерс, так как позже его тело было найдено в Гудзоне. Очень огорчительно. Мыслинистый лицемер печально вздохнул. Молодой человек уставился на него в мгновенном ужасе, затем с усилием взял себя в руки. Я приму ваше странное предложение, сказал он наконец. Очевидно, больше ничего не остаётся. Во всяком случае, я не знаю, отказался бы я, если бы мог. Ваше предложение мне очень нравится. Теперь, когда моё согласие получено, есть какая-то клятва или соглашение, которое я должен выполнить? Ничего подобного, заверил его судья. Клятва ничего не может добавить к узам, которые нас связывают. Я просто вкратце обрисую нашу организацию, а затем ознакомлю вас с вашими первыми обязанностями. Во-первых, вы никогда не узнаете имени или лица другого члена этой организации, кроме меня и моего друга. Если только вы когда-нибудь не смените меня на пост главы комитета. Я знаю личность некоторых людей, которые работают под моим началом, и ещё трое из них знают меня как своего лидера. Где они встречаются, я не знаю. Кто этот человек или люди надо мной, я знаю не больше, чем вы. Но вы же сказали, что это большая организация, воскликнул Винтер. Как вы можете держать её в руках? Это просто. Вон тот телефон делает своё дело. Это совершенно обычный на вид инструмент. Это даже выдержало бы экспертную проверку. Обычно он подключается к обычной беспроводной системе города. Но, если вы заметили, металлическое кольцо в основании приёмника немного ослаблено. Выглядит так, как будто оно случайно ослабло при использовании. Однако это сделано намеренно. Если вы немного повернёте кольцо вправо, то окажетесь в секретной беспроводной сети. Вам ответит голос, представляющий вышестоящую организацию. Чей этот голос? Я не имею ни малейшего представления. Это может быть коллега судья, или президент моего банка, или скромный на вид парень, который подстригает мне волосы, или кто-то, кого я никогда в жизни не видел. Тем не менее, я получаю все приказы для нашей общенациональной организации от этого голоса. Затем я поворачиваю кольцо влево и сразу же нахожусь на связи с подчиненным мне лейтенантом, который передаёт мои приказы в любое подразделение, которое я могу назначить. Не так уж много шансов, что кто-то кого-то предаст, не так ли? Но какова цель всего этого? Накопление богатства для членов организации, я полагаю, посредством того, что я как юрист всегда до сих пор называл воровством и мошенничеством, сказал Винтер. "Ну", возразил судья, "всё не так просто. Конечно, у нас есть отдел воровства". члены которого специализируются на всех формах насильственного или мошеннического изъятия богатства у его так называемых законных владельцев, включая ограбление банка, подделку документов, различные мошеннические игры и так далее, вплоть до различных степеней неповиновения закону. У нас даже есть подразделение по кражам в магазинах и карманным кражам. Все эти оперативники работают на зарплату и процент от украденного, выплачиваемый сверху. Они передают всю свою добычу по тайным каналам в вышестоящей группе. Кто является хранителем этой огромной казны, накопленной таким образом, и где она хранится? Ни я, ни любой другой подчиненный член организации не имеем ни малейшего представления. Мы знаем только, что этот фонд составляет основу нашего оборотного капитала. Этот фонд, которому помогают манипуляции наших секретных агентов, которые вторглись во все стратегические деловые круги страны, контролирует экономические дела Америки. И мы надеемся вскорости распространить нашу власть по всему миру. Мы контролируем цены на товары и рабочую силу. Мы запускаем фондовый рынок вверх и вниз по своему желанию. Таким образом, вы видите, что наши косвенные выгоды как организации, так и отдельных лиц намного больше, чем прямые выгоды наших сотрудников. Как следствие нашего влияния в бизнесе, мы наконец получили тайный, но абсолютный контроль над политикой в Америке, и после президентских выборов, которые состоятся осенью этого года, Мы ожидаем, что через американскую делегацию в Лиге Наций мы будем иметь верховную власть над международными делами. Что? удивился Винтер. Вы хотите сказать мне, что ваша организация может контролировать общенациональные выборы? Абсолютно. Мы будем контролировать выдвижение кандидатуры на пост президента каждой из трёх партий и проследим за тем, чтобы был избран человек и партия, которых мы выберем. Но я не понимаю, возразил Винтер. Вы ваша честь, хотя и стоите в стороне от политики, как и положено судье, известный как верный член консервативной партии. Наш друг здесь активный централист, а я радикал, убеждённый в этом моим радикальным шефом. Как мы можем работать вместе в общем политическом деле? Тем лучше, рассмеялся судья. Мы будем продолжать, как и прежде, внешне поддерживая наши различные партии, но тайно, выполняя приказы сверху, которые в конечном итоге определяют выбор организации. Но какая партия была выбрана и кто является счастливым кандидатом? Этого я ещё не знаю, ответил судья. Однако я ожидаю, что узнаю об этом немедленно. Я должен позвонить человеку свыше в 8 часов и получить решение. Сейчас как раз 8. Он подошёл к настенному телефону, приложил трубку к уху и повернул кольцо на обратной стороне. Вы пришли к какому-то решению, спросил он без предисловий. Да. Это 583, последовал загадочный ответ из прибора хриплым полушёпотом. Вот и всё. Судья повесил трубку и вернулся к столу, явно удовлетворённый. Ответ 583. сказал он. Старший юрист удовлетворённо кивнул, но младший просто выглядел озадаченным. Позвольте мне объяснить, продолжил судья. Видите ли, мы никогда не упоминаем имён в связи с нашими заговорами, даже когда мы на секретном заседании. Вы, наверное, помните, что на прошлой неделе мы обсуждали имена и политику ряда выдающихся людей в чисто академическом ключе. В конце концов мы расположили их в том порядке, в каком, по нашему мнению, они важны для нации. И обсуждали эту идею до тех пор, пока, я думаю, список и его порядок не закрепились в вашем сознании, не так ли? Винтер на минуту задумался. Да, я помню, подтвердил он. Что ж, продолжал судья. Это был ключевой список. Число 583 означает, что номер 5 в этом списке был выбран для того, чтобы возглавить свою партию и победить на выборах. 8 и 3 будут выбраны своими партиями, чтобы противостоять ему и тем самым служить нашим целям. Винтер посмотрел на него с изумлением. Вы же не хотите сказать мне, что эти люди члены преступного сообщества? Де да ведь они самые солидные и пользующиеся доверием люди в стране, особенно тот, кого выбрали для победы. Я не собираюсь говорить вам ничего подобного, возразил судья. Я уже говорил вам, что не знаю, кто мои коллеги-члены клуба. Им не нужно быть членами клуба, чтобы мы могли ими манипулировать. Вы были нашим инструментом до того, как стали членом клуба. Ваш достойный шеф служит нам всё это время, и я не верю, что он даже подозревает о существовании нашей организации, несмотря на его туманные разговоры о людях выше. Что я действительно хочу сказать, так это то, что следующий президент Соединённых Штатов, знает он об этом или нет, будет созданием и агентом величайшей организации нарушителей закона, которую когда-либо знал мир.